Глава вторая. Устраивайся поудобнее, если сможешь. МИМИ ВЕГАНА Очередь тянулась и тянулась, и я уже начала чуть ли не на одной ноге подпрыгивать от нетерпения. но ну, сколько можно? Они там что, мемуары пишут? Или свою родословную историю за последние три столетия наизусть рассказывают? Ситуацию осложняло? наличие какой-то кучки молодчиков, обступивших со всех сторон поступающих. Если бы на них не было формы академии, то можно было бы подумать, что они лезут без очереди. А так оставались только догадки. Одна интереснее другой. «Слушай, а что это ученики вокруг поступающих толкутся?» — поинтересовалась я почти шепотом у своего прадеда. «Чем черт не шутит? Может, он знает?» знает и молчит. Так это выпускники себе коми присматривают. Обычное дело, хотя обычно окончательное решение принимается во время экзамена. Самодовольно заметила шляпа, а я чуть не выругалась вслух. «Кто такие коми? И почему ты меня не предупредил?» – прошипела я, совершенно не скрывая злости и раздражения. Интуиция подсказывала мне, что это не единственное, о чем умолчал мой безголовый предок. И в будущем Меня еще ожидают сюрпризы и открытия. И это меня как-то не сильно радовало, а скорее наоборот. Сердце сжималось от дурного предчувствия, а еще чесалась правая пятка. Это никогда не приводило ни к чему хорошему. Не дрейф ты так. С моей помощью ты экзамен сдашь на ура, и они все еще драться будут за возможность взять над тобой шефство. Это я тебе гарантирую. Голос призрака Был настолько полон уверенности, что сомнения о том, что грядет что-то мерзопакостное, переросли в уверенность. В последний раз такое же дурное предчувствие у меня было, когда мне привезли куклу. Сказать по правде, такой подарок для девушки, целых 15 лет от роду, был странным. Не знаю, о чем думал даритель, да и родители, когда мне с гордостью вручали этот странный презент. Неприятность произошла потому что мой прадед посоветовал мне попрактиковать на кукле способы потрошения. Как он сказал, представь, что это курица, сначала выпотроши все внутренности, а потом все сложи аккуратно и заши. Ясное дело, настоящую курицу мне бы в руки никто не дал. А тут под рукой оказался этот дурацкий подарок, и я взялась за нож. Влетела мне тогда знатно. Только от одних воспоминаний холодок по спине. Бр. Главное, чтобы сейчас пронесло. Следующий. Раздалось прямо передо мной, и я судорожно сообразила, что наконец-то настала моя очередь. Под внимательными взглядами я шагнула к небольшому столу, поставленному прямо во дворе. За ним сидел достаточно тучный мужчина, вот только он не походил на обычных толстяков. Добродушия в этой туше не было видно ни грамма. Зато строгости... Кажется, было даже больше, чем его внушительного веса. «Имя!» – поинтересовался он, а я вздрогнула от неожиданности, потому что именно в этот момент прислушивалась к шепоткам о моей тщедушности, которыми обменивались ученики Академии. «Я вашего имени не знаю!» – вылетело из меня раньше, чем я сообразила, что спрашивали у меня мое имя. не Ненастоящее, разумеется. «Самый умный, что ли? Или просто шутник?» Грозно поинтересовался толстяк, а я судорожно сглотнула, потому что вот же они, мои неприятности весом в полтора центнера. Никак нет, просто хотел обращаться к вам с положенным уважением. Я, как могла, попыталась выкрутиться из ситуации, пока вокруг раздавались предвкушающие смешки. Кажется, ученики поняли, что сейчас будет нечто феерическое в буквальном смысле этого слова – шоу и утроили свое внимание к моей персоне. «Значит, хитрый подлиза, так себе качество!» — суммировал свой приговор толстяк. «Как звать-то?» «Мицуо! Мицуо мицо — заметила я судорожным голосом. Вокруг поцарилась гробовая тишина. Толстяк вылупился на меня, словно я тут перед ним обернулась в дракона. «Каритони, говоришь? И откуда?» — поинтересовался толстяк. Его голос в напряженной тишине звучал подобно грому. «С я!» – проблеяла я неуверенно. «Сын башмачника!» Я честно не понимала, что случилось, но сейчас происходило нечто невообразимое, потому что буквально в течение секунды я оказалась не просто в тишине, а в вакууме. Если раньше мне казалось, что огромная толпа народу вокруг это плохо, то сейчас я отчетливо осознала, что это далеко не худший вариант из всех возможных. «И брата твоего Томми зовут?» Внезапно раздалось сбоку. Я тут же посмотрела на юношу, который уставился на меня во все глаза. И выглядел он при этом так, словно ему только что принесли живого кролика на разделку. Хищно и с жаждой крови. «У меня нет братьев». Растерянно и еле слышно пробормотала я, совершенно не понимая, что тут происходит. «Я один в семье». Добавила, чтобы меня поняли наверняка. И именно в этот момент мне показалось, что все выдохнули с облегчением. одна «Однофамилец, получается?» «Забавно, однако», – проронил толстяк, а я вздрогнула, осознав, что вся эта реакция вызвана тем, что в академии учится тот, кто действительно Каритоне. «Это же надо!» «Хотя о чем это я?» в «Каритоне» – достаточно распространенная фамилия, особенно на севере, так что я уверена, что проблем не будет. Не должно быть. Наверное. Я поспешила заплатиться экзамен, получить временный пропуск, который даже давал мне право ночевать в академии. Сегодня. Думать о завтрашнем экзамене и переживать об этом совершенно не хотелось. Поэтому я поспешила в сторону студенческого общежития, чтобы занять свободную койку. Если мне повезет, то вполне возможно, я успею что-то поесть в столовой. Но это не точно. Мими, -ми, у нас сопровождение. Сообщила мне шляпа, и я, обернувшись, поняла, что прадед не шутил. За мной медленно, но уверенно догоняя, двигалась компания из трех парней. В одном из них я узнала того, кто спрашивал меня про брата. Может, это он, Каритони? Хотя навряд ли. Тогда бы он точно не спрашивал про брата. Может, друг? В моей голове метались из стороны в сторону мысли о том, Что стоит делать в такой ситуации? Надо ли поспешить в общежитие или лучше подождать, поговорить с ребятами прямо тут? Я ведь совершенно точно не могла успеть их хоть как-то задеть или обидеть. Это физически невозможно. Значит, бояться не стоит. Скорее всего. Вот только все равно было немного страшно. Значит, у тебя совершенно точно нет брата? Снова спросили у меня. Нет, точно нет брата. Лучьяна. «Разве ты не видишь, что этому дохлику до Томми, как мне, до женитьбы на принцессы Бахрии?» Сказал один из дружков высокомерного блондина и тут же разразился противным и оскорбительным смехом. Вот только этот Лучьяна молча смотрел на меня внимательно, так что у меня в буквальном смысле слова мороз по коже пошел. Жуткий тип. «Я тебя заметил, Митсо, и буду внимательно за тобой наблюдать» и он улыбнулся мне такой хищной и многозначительной улыбкой, что и без слов стало понятно. Ничего хорошего ждать не стоит. Этот Лучьяна, скорее всего, заклятый враг моего однофамильца, ну, точнее, и не однофамильца вовсе, я ведь то свою фамилию выдумала, кажется, несколько неудачно. Вот только менять, что ли, его уже поздно. Поэтому я только кивнула в ответ и поспешила ужом скользнуть в здание общежития, размышляя о том, что спать сегодня стоит в очень спокойном месте, желательно с крепкой магической дверью. А еще бы не мешало выяснить, кто такой этот Томми и чем он так известен в Академии. Так, на всякий случай. Размышляя обо всем этом, я протянула выданную мне бумагу коменданту общежития, который при моем виде горестно почесал голову. «И куда вас только в этом году?» поинтересовался он у меня сукаризной, как будто я только что съела все его сладости. «Я завтра поступлю», – пообещала я коменданту с широкой улыбкой, в надежде, что от такого уверения он пристроит меня куда-нибудь вместо получше. Однако мужчина был полон скепсиса. «Все так говорят. А у меня в комнатах для первокурсников уже по четыре человека. Это при разрешенных трех. Набились, как селедки в бочку». Распалялся мужчина, а во мне все застыло от ужаса. Неужели вот они? Мои неприятности. Мне сейчас придется ночевать на улице?» Я попыталась не делать слишком жалостливо или трагичного выражения лица. Иначе комендант догадается, что я девушка. Он же тем временем уставился в бумажку, которую я дала. «Брат?» спросил он. «И вот что теперь отвечать? Тут же не знаешь даже, какой из вариантов самый выигрышный. Спать под открытым небом не хотелось. Я один ребенок в семье, сеньор» добавила я для того, чтобы продемонстрировать коменданту свое уважение. «Это плохо. Так бы подселил тебя по-родственному к Томми. Он, хоть считай, почти выпускник, но не отказал бы вместе члену семьи». Расстроился комендант. «Так вы и подселите. Я маленький, спокойный, вообще почти незаметный». Я тут же поспешила вцепиться в открывающуюся передо мной возможность. «Если я правильно поняла...» что у старших у каждого была своя комната. Для меня это намного более приятный вариант, чем трое соседей. А со своим тезкой, глядишь, я договорюсь. Наверное. Не положено, развел руками комендант. Только если вы родственники. А вы, если что, скажете, что перепутали. Тут уже многие подумали, что я брат. Я совершенно не собиралась сдаваться. А с Томми я разберусь, поспешила уверить я мужчину. У тебя есть схватка. Заметил он с сомнением и задумчиво вздохнул. Я замерла в ожидании приговора. «А, черт с тобой! Томми все равно сегодня уехал, так что если тебя завтра выгонят за шею, никто ничего и не узнает». Поспешил порадовать меня комендант. Но я совершенно не заметила его скепсиса, потому что в моей голове горело одно единственное осознание. Ярко, словно комета. Я буду одна в комнате. Да это подарок богов. Не больше, и не меньше. Мне было сложно открыто не демонстрировать свою радость. Я подпрыгивала от восторга, пока комендант отдавал мне ключи и объяснял, куда идти. По ступеням на третий этаж я буквально взлетела, словно сзади у меня были крылья, приправленные магией. Затормозила только перед дверью. На секунду стало страшно. А вдруг я зайду, а там настоящая мужская берлога. Я, конечно, смутно себе представляла, как именно выглядеть должна эта самая берлога, но слышала от призрака, что такие есть у мужчины Именно в этот момент в конце коридора послышались голоса, в одном из которых я узнала этого лучана Снова встречаться с ним сегодня у меня не было никакого желания. Тем более, когда удалось провернуть такую услугу с комендантом, я быстро сложила все, что мне известно, чтобы сообразить. Ничего хорошего? из того, что этот типчик меня тут увидит, не последует. Поэтому я поспешила провернуть ключ в замке и незаметной тенью скользнуть внутрь. Мне показалось, или кто-то зашел в комнату Каритоне. Раздалось недалеко от двери. Стоило мне только ее закрыть. Я так и застыла, прижавшись к деревянной дверной обивке. Не говори глупостей. Я сам видел, как этот пуп земли свалил из академии. А заходить в комнату «Можно только с магическим разрешением коменданта. Ты сам все знаешь». Я постаралась выдохнуть от облегчения как можно тише, все еще не веря в то, что мне удалось выйти сухой из воды. И я смогла. У меня получилось. Я смогла дойти до академии, хотя девушек и женщин вообще у нас не выпускают из дома без сопровождения. Смогла зайти на экзамен, раздобыть себе комнату, да не простую, а там, где я совсем одна. «Отменяй истерику! Надо осмотреться!» Вырвал меня из счастливого истеричного кихиканья голос предка. И в самом деле он был прав. Надо осмотреться. Передо мной предстало простое и очень аккуратное жилье. Если так выглядит берлога, то я на нее согласна. «Какой чистюля это, Томми!» Поспешил развеять мои представления о чистоплотности мужчин призрак. Я же во все глаза рассматривала аккуратную кровать, на которой оказалось, на удивление, много подушек. Письменный стол, на котором ровной стопкой устроились книги, на стуле лежала аккуратно сложенная форма академии. Интересно, ее хозяин заметит, если я ее померю? Наличие подушек вскоре нашло свое объяснение. В дальнем углу стояла еще одна кровать, которые явно давно не пользовались по назначению. С чего я так решила? Да потому что все подушки с нее перекочевали на кровать Томми, а сама ложе использовалась скорее как склад книг. Десять высоких стопок обещали, что спать я лягу после того, как хорошенько попотею. Конечно, можно было бы обнаглеть и устроиться на кровати своего однофамильца, но так рисковать я пока не была готова. Еще неизвестно, куда именно отправился этот Томми и когда вернется. А от одной мысли, что произойдет, если он вернется ночью и обнаружит в своей постели девушку, у меня кровь стыла в жилах. Но уж нет, так рисковать я не могу. А куда эта дверь? В покреп? Снова выдернул меня из моих размышлений предок. Но он был прав. В углу, недалеко от заваленной кровати, действительно была дверь. Я с любопытством открыла ее и еле сдержала писк восторга потому что за дверью обнаружилась ванная комната. Шикарная ванная комната, совершенно не соответствующая моим представлениям о том, что могло бы быть в академии. Да что ж там? Эта комната была почти размером с мою спальню. За небольшой ширмой нашелся туалет, две раковины, но самое потрясающее, что в ванной был и душ, и очень красивая ванна на симпатичных львиных ножках. Всё это было чистое Если не сказать блестящая и источала приятный запах розмарина. Липота, кажется, этот каритоне большая шишка, с сомнением в голосе заметила шляпа. Ну и ладно. Я сумею с ним договориться. На самом деле, я теперь просто костьми лягу, чтобы остаться в этой комнате. Последний раз я что-то подобное видел в императорском дворце. Со скепсисом в голосе заметил мой предок Это было давно и неправда. Поспешила заткнуть его я и, не теряя ни секунды, отправилась наслаждаться своей невероятной удачей. Из ванны я выходила в прекрасном расположении духа, настолько хорошем, что даже немного напивала странный и новый для меня мотив. Мое тело отмокло в ванной, сдобренной приличным количеством розмаринового мыла, найденного мной у этого Томми, который мне уже заранее казался просто потрясающе прекрасным человеком. Поэтому книги, которые я так и не убрала со второй кровати, стали для меня неприятным сюрпризом. Черт, как только я умудрилась забыть об этом, что их надо снять перед сном. Делать это сейчас, после теплой ванной, когда тело находится в расслабленной неге, мне не хотелось. Я с тоской взглянула на свободную кровать соседа. Она стояла у самого окна, и сейчас на нее красиво падал лунный свет. Я тяжело вздохнула. Рискнуть или не стоит? Мими, не делай глупостей. Не стоит рисковать, ты даже не поступила еще. Тут же раздался увещевающий голос шляпы со стула. Я закусила губу. Кровать притягивала меня, словно магнитом, а эмоции и переживания этого дня давали себе знать навалившейся усталостью. — Я осторожно, никто не узнает, — заметила я робко. «А что будешь делать, если хозяин вернется посреди ночи?» Насмешливо поинтересовался у меня призрак. «Вот вернется, тогда и буду делать, а пока спать. Я так устала, а завтра еще и экзамен. Значит, нужно выспаться?» — отрезала я, поудобнее устраиваясь в чужой кровати. Заползая под одеяло так быстро, как только возможно, пока сама не передумала и не усомнилась в адекватности своих действий. «Да помогут мне боги!» Начал тут же жаловаться предок. «Мне уж, конечно, помогут эти подушки», довольно хмыкнула я, укладываясь, не побоюсь этого слова, в пуховый рай и почти сразу проваливаясь в глубокий сон.